глава 22 ночью на моей горе все гудит привет бушует от мистраля я просыпаюсь внезапно я только что видел или думал во сне о том как во время прощания после панихиды последние числа близких ему прощалась худенькая высокая девушка вся в черном с длинной траурной вуалью она подошла так просто склонилась так женственно любовно на минуту закрыв легким концом ее край саркофага и старчески детское плечо в черкесски стремительно несется мистраль ветви пальм бурно шумя и мешаясь тоже точно несутся куда-то я встаю и с трудом открываю дверь на балкон в лицо мне резко бьет холодом над головой разверзается черно-вороненое, в белых, синих и красных пылающих звездах небо Все несется куда-то вперед, вперед. Я кладу на себя медленное крестное знаменье, глядя на все то грозное, траурное, что пылает надо мной.